Глава девятая. Впечатления от совместной работы. Руперт Шелл. «Комиссар, получается, ничего не вышло?» После того, как я вернулся в отделение, секретарь выглядел расстроенным настолько, что у него даже кудряшки на голове печально поникли. «Почему?» Я оставался спокоен, словно до этого не бегал весь день, то борясь, то освобождая подчиненных, а сидел в своем кабинете и пил ромашковый чай, который принес с утра мой помощник. «Ну, покойничек же ничего не сказал?» Парень старался не выглядеть разочарованным, бедный, он надеялся на эфирическое признание зомби. «Неужели, Осов, ты и правда думаешь?» Что печально известный лорд Норвашский сразу, как его разбудили, рассказал бы нам всю правду? Ну, а разве нет? Он же не может ослушаться некроманта. Он и так сказал довольно много. Секретарь свел брови вместе и целую минуту думал. Что? Наконец не выдержал он. Ну, например, то, что он удивился перед смертью. Так я бы тоже удивился, если бы внезапно умер. Нет, ты не понял. Я усмехнулся и подошел к шкафу с документами. Вытащив оттуда нужную папку, положил ее на стол и улыбнулся. Он удивился, и все. Это его единственная эмоция. И вот с этим уже можно работать. Чем и предлагаю тебе, офицер, заняться. Разыщи родственников нашего утопленника и сообщи им новость. Не забудь уточнить, что тело пропало. Как пропало? Оно же... Не думаю, что люди из благородной семьи обрадуются, узнав, что их богатый дядюшка где-то ходит с опухшей головой, немного воняет и называет нашу новую местную ведьму мамой. Секретарь явно хотел сказать что-то еще, даже рот открыл, но я лишь отмахнулся. Остальное сам думай, офицер. Все, не мешай работать. Открытый рот захлопнулся, а его обладатель вытянулся в струнку. Есть, шеф! Когда за помощником закрылась дверь, я взял в руки остывшую чашку с чаем и сделал глоток. Интересно складывались события сегодняшнего дня. Ведьму под конвоем я отвел обратно на кладбище вместе со всем мертвым скарбом. Что удивительно, она даже ни разу не попыталась сбежать, не одурманивала меня зельями, не устраивала кровавые побоища, но не считая нашествия нежити и огромных тарантулов. Но даже они не причинили никому из полицейских вреда. Это говорило о том, что приказа нападать не было. А вот напугать напугали так, что мало не показалось». Бедный сержант Рыкс, которого я в первый же день лишил звания лейтенанта, несмотря на свои немаленькие габариты и недюжинную силу, оказался на поверку полным слабаком. Когда его распеленали и привели в сознание, он еще пару часов провел в туалете, а вылез оттуда зеленый, как дохлая рыбина. — Мерзкая ведьма! — прохрипел он. — Встречу своими руками за душу! Боюсь, что сделать это сложнее, чем вы думаете, сержант отозвался я помогая подчиненно приводить в порядок разгромленное помещение. Вместе с тарантулами к счастью упокоились и грызуны И все на заднем дворе отделения. Я уже заказал магические артефакты из столицы, чтобы сжечь дотла эту выкопанную армию, которая приводится в действие буквально щелчком пальцев. Мне такое соседство за спиной не нужно. Ведьмы довольно коварны и всегда окружены нежитью. «Неважно!» Мужчина алчно сверкнул глазами и сделал руками движение, будто отрывает голову. «Главное — подойти незаметно!» «Незаметно у вас не получится», — холодно уведомил я. «И будьте уверены, если поднимете руку на женщину, находящуюся под охраной короны, только лишь из-за личной мести» то проведете остаток жизни за решеткой. В полицейской работе нет места личным счетам. Я понятно объясняю? — Так точно, шеф, — скрипнул зубами подчиненный. — Но некромантка же не стала нападать, — не смело проговорил сотрудник, имя которого я пока не запомнил. Даже пауков своих отогнала. — А вот доверять этим женщинам я бы тоже не рекомендовал, — посоветовал ему. Они могут запудрить мозги и обольстить кого угодно, поэтому что? Обольстить? У сержанта явно начало улучшаться самочувствие. Да она страшная как черт. Кого может обольстить подобное мерзкое страшилище? А вот оценочное суждение оставьте при себе. Мой тон уже не советовал, а приказывал. Вы на государственной службе, а не на рынке находитесь. Мужчина замолчал, но продолжал посматривать на меня весьма враждебно. Правда, недолго, так как я вернулся в свой кабинет и теперь сам обдумывал ситуацию. Ведьма повела себя странно. Не воспользовалась моментом, хотя я приготовился к долгой и затяжной драке. Все это немного ставило в тупик, но не так, чтобы хоть на секунду ослабить бдительность. Прожив столько времени в столице и повидав за свою карьеру достаточно этих страшных по натуре женщин, я не собирался терять контроль над ситуацией и сейчас был готов ожидать любое развитие событий, потому что вполне возможно, что убийство продолжится, и мне придется работать с ведьмой Элеонорой дальше». Элла Гавриловна и ведьма Элеонора в одном лице уже после того, как ее вернули на кладбище. Злую и голодную. «Лорд Филиван Норвашский, сквозь зубы выговорила я, — «либо вы сами зайдете в дом, либо я дам вам пинка и отправлю ночевать на кладбище, несмотря на все ваши жалобы». «Но мама...» — зомби покачнулся и вытращил и так выпученные глаза. «Лорд нарвашский не пойдет туда, лорд Норважский благороден, горд, а это...» Какое-то время у мертвия подбирала слова из своей синей головушки, а затем торжественно выдала. «Халупа! Сам ты халупа!» Оскорбилась я, залезая по ступенькам в свою избушку и довольно вытягивая затекшую спину. Мы с грызуном столько времени этот дом облагораживали. Зомби недоверчиво покосился на плохо заколоченную дыру в стене, оставшуюся после взрыва зелий. Но на этот раз ничего не сказал, развернулся и начал мрачно закапываться в землю рядом с другими холмиками, где отдыхало мое костлявое воинство. «Туповат, конечно». Задумчиво проговорил крыс, залезая под лавку и вытаскивая воську с головкой сыра и палкой колбасы. «Но от тебя я даже этого не ожидал. Признаться, удивлен». «Лучше не делай мне комплиментов», — попросила я, обессиленно плюхаясь на табурет перед столом. «Главное понять, что с ним делать. Зачем нам еще один зомби? Будто мне тебя и костлявых мало». «Да еще с таким капризным характером», — хмыкнул грызун. Весь в мамочку». Я лишь глаза закатила. «Ладно, не будем переживать. Будет, не знаю, дворецким, что ли». На меня посмотрели как на дуру. Но если я что и усвоила за время работы, так это то, что ни в коем случае нельзя брать свои слова назад» какими бы странными они ни были. Так что я просто перевела тему. Кстати, а как тебя зовут, я все забываю спросить. «Ты не забываешь», — проницательно прищурился грызун. «Ты всеми силами пыталась не давать мне имя, так как надеялась, что я куда-нибудь исчезну». «Неправда», — открестилась я. «Если бы тебя не было, то кто бы мне еду таскал?» «Вон, даже комиссар пообещал, а по факту оставил голодающий». «Он не обещал». «Ну, почти обещал». Не растерялась я. «Он не отказал. А для женщины это то же самое, что и пообещал». «В общем, все равно оставил нас без обеда. Как только всех упокоили, запихал в карету и выкинул на кладбище, а сам уехал». «Настоящий мужик!» Я поморщилась. «В общем, только ты еду и таскаешь», — подытожила я, нарезая колбасу для бутербродов. К счастью, нежить их не ела, питаясь всякой мерзостью вроде опарышей. Да и то больше за компанию, так как жизнь, точнее существование в нем, поддерживала моя магия. «Вот только поэтому и терпишь», — пожаловался он. «Так, не переводи тему. Какое у тебя имя?» Какое-то время меня изучали одним прищуренным глазом, второго-то просто не было, а потом нежить все же решилась. «Гадость я!» «Это понятно, а имя?» «Глупая баба! Это и есть мое имя!» — взорвался мохнатый. «Имя, которое мне дали еще при жизни!» «Элеонора называла меня «гадость любимая».» На секунду я впала в ступор, а потом недоверчиво переспросила. «Ты не шутишь? Вот прям гадость?» «А что, считаешь, что плохое имя?» Тут же нахохлился он. «Нет, ни в коем разе. Гадость так гадость». «Ну вот, то-то же подселенка». Раз вместе теперь куковать будем, значит, придется привыкать друг к другу. Тебе еще в полную силу входить. А значит, скоро к нам потянутся клиенты. — Откуда ты знаешь? — прищурилась я на него. — Раз силы пробудились, то людские пороки это чувствуют, — Ухмыльнулся он. — Вот увидишь, начиная с завтрашнего утра, и дня не пройдет без того, чтобы кто-нибудь не пришел навести порчу на соседа. «Не собираюсь я этим заниматься, за мной следят». «Тогда живи, старый», — пожал плечами гадость. «Ведьма входит в полную силу только когда ворожит, а твоя стихия — заговоры и проклятия». Я скрипнула деснами от досады и почесала макушку. Совесть у меня давно уже не вякала, а вот страх оказаться на костре все же на горизонте маячил. Ладно, решила наконец. Подумаю об этом завтра. И уже ночью, когда я сладко посапывала в своей кроватке, услышала сначала шелест, а потом топот по влажной земле. Что это? Испуганно спросила у гадости, которая свернулся клубком на еще одной подушке в глубине стеллажа с зельями. «Это», — хмыкнул он, — «дворецкий твой службы исполняет». «Что?» Я непонимающе села на кровати, но прежде чем успела встать, дверь приоткрылась, и в щель заглянула страшная морда утопленника. «Лорд Норвашский несет службу. Маме просили передать». С этими словами зомби торжественно прошел внутрь сбушки и водрузил на стол довольно объемный сверток. Я осторожно подошла ближе, боясь, что мне подкинули бомбу, но потом, почувствовав запах картофельного пюре с мясом, резко развернула ткань. — Батюшки, жрачку принесли! — безразлично прокомментировал со своей полки грызун. Зомби развернулся и с видом выполненного долга вышел на улицу. А я, вне себя от счастья, взяла в руки небольшую записку, где резким размашистым почерком было выведено всего два слова. «Я забыл. Ша».